ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. СЛОМЛЕННОЕ. ГЛАВА СОРОК ШЕСТА. ЭЛЛИАС. «Ты все ближе, Элиас. Когда я очнулся в месте ожидания, Шева смотрела на меня. Я столь отчетливо и ясно видела ее и небо, и деревья, что казалось, реальность и мир живых, наоборот, всего лишь сон. Я стал с любопытством озираться. Прежде я всегда просыпался среди могучих деревьев леса забвения. но сейчас стоял на вершине скалы, откуда открывался вид на лесную чащу. Внизу вздымались воды реки Забвения, переливаясь синим и белым под ярким зимним небом. «Яд почти добрался до твоего сердца», — сказала Шева. «Смерть настанет совсем скоро. Еще нет», — выдавил я онемевшими губами, отгоняя подступивший страх. «Мне надо тебе кое о чем спросить. Прошу, Шева, выслушай меня. Соберись, Элиас, покажи, как это важно». потому что если я умру, не успев подготовиться к смерти, то буду вечно слоняться среди этих проклятых деревьев. Ты никогда от меня не избавишься. Хорошо, согласилась она. Спрашивай. Я обдумал слова надзирателя. Потому что ты спросил, кто это, сказал он. Они что? Выходит, надзиратель подчинялся не человеку, а видимо какой-то нечисти. Однако я не мог представить, чтобы призрак или ефрит имели над ним власть. Такие слабые существа не могли одержать над ним верх в поединке разумов, а он плевать хотел на тех, кто уступает ему в интеллекте. Но ведь призраки и фриты не единственные мистические существа. Зачем князю тьмы интересоваться семнадцатилетней девушкой, которая направляется в Кауф, чтобы вызвать своего брата? Краска тотчас схлынула с лица лавца душ. Её рука, свисавшая вдоль тела, беспокойно затрепетала. как будто искала за что можно удержаться, но не находила. Почему ты спрашиваешь об этом? Просто ответь. Потому что потому что у неё есть то, что ему нужно, выдавила она. Но он не знает этого наверняка. Много лет эта вещь была спрятана, и он бездействовал. Не так уж и бездействовал, как тебе хотелось бы. Он спелся с моей матерью, сообщил я, и с надзирателем Старик передавал сведения о Лае одному парню, который шёл вместе с нами, повстанцу-книжнику. Испуганно расширив глаза, Шева шагнула вперёд и протянула мне руки. "Возьми меня за руки, Элиас", велела она. "И закрой глаза". Несмотря на её требовательный тон, я колебался. Заметив мою настороженность, ловец душ сжал губы и прыгнула вперёд, схватив меня за запястье. Я попытался отдёрнуть руки, но она с нечеловеческими способностями оказалась быстрее. И только крепче сжал ладони. Земля подо мной содрогнулась. Я еле удержался на ногах, почувствовав, будто в мой разум распахнулись тысячи дверей. Лая, рассказывающая мне свою историю в пустыне под серой, наблюдения Дарина насчёт вопросов надзирателя, странности Кина, на которой смог меня выследить, хотя такое вряд ли кому под силу. Веревка, связывающая меня и Лаю, которая порвалась во время песчаной бури. Ловец душ пилась меня чёрными глазами. и впустила в свой разум. Её мысли перетекали мне в голову словно поток воды. Затем, сплетя воедино обрывки моих воспоминаний и собственные знания, она раскрыла передо мной всю картину. Проклятие. Я отшатнулся от неё и тяжело опустился на валун. Теперь я наконец всё понял. Браслет Лаи это осколок звезды. Кинан, он и есть князь Тьмы. Видишь, Эрис, какую сеть он сплёл, чтобы отомстить? Спросила Ловец Душ. «Но зачем эти игры?» Я поднялся с валуна и стал расхаживать по утесу. «Почему просто не убить Лаю и не забрать ее в браслет?» «Звезда связана нерушимыми законами. Все знания, которые помогли создать ее, были переданы по любви, полном доверии». Она стыдливо отвела глаза. «Это старая магия, предназначенная сдерживать то зло, которое можно сотворить с помощью звезды», – вздохнула она. «Много хорошего она сделала». «Те джины, которые живут в роще деревьев», — сказал я. «Он хочет освободить их?» Шева с тревогой посмотрела вниз на реку. «Их нельзя освобождать, Элиас. Когда-то джины были созданиями света. Но, как и любое живое существо, которого слишком долго держали в заперти, они лишились рассудка. Я пыталась сказать об этом князю тьмы, но он не слушает меня. Из всех джинов на свободе нас осталось лишь двое». «Мы должны что-то сделать», — выпалил я. Получив браслет, он убьёт Лаю. Он не сможет её убить. Все, кто держал в руках звезду, пусть даже на несколько мгновений, защищены её силой. Он и тебя не может убить. Но я никогда не касался её, собирался сказать я, пока не вспомнил, как несколько месяцев назад попросил Лаю показать её браслет. Князь тьмы очевидно приказал надирателю убить тебя, сказала Шева. Но его рабы среди людей видать не такие послушные, как ему хотелось бы. Надзирателю дела нет до Лаи, догадался я. Он хотел лучше понять князя. Мой король не доверяет никому, произнесла Ловец душ. Комендант и надзиратель похожи единственные его союзники. Он не верит людям, и ничего им не скажут о браслете и о звезде, чтобы те не придумали способ как обернуть знание против него. А если Лая погибнет как-то иначе? спросил я. Что случится с её браслетом? Те, кто носит осколки звезды, так просто не умрут. ответила Шева. Звезда защищает их, и он это знает. Но если это всё же произойдёт, сила просто это исчезнет, и тогда сила самой звезды станет слабее. Так уже случалось раньше. Она положила голову на руки. Никто не знает всей глубины его ненависти к людям, Элес. Если он освободит своих собратьев, они будут выискивать книжников повсюду и уничтожать их, а затем примутся за остальное человечество. Они безумны в своей кровожадности. Так где мы его остановим, решительно сказал я. Надо найти Лаю раньше, чем он успеет взять браслет. Я не могу остановить его, шева повысила в нео терпении голос. Он мне не позволит. Я не могу покинуть эти земли. Шева, дрожь прокатилась через дес, и шева развернулась. Они всё знают, зашептала она. И накажут меня. Ты не можешь просто оставить всё как есть. Я должен выяснить, в порядке ли Лая. Ты могла бы помочь мне. Нет, шева отступила назад. Я не могу в это ввязываться. Не могу. Неужели ты не понимаешь? Он Она тронула шею и поморщилась. Последний раз, когда я перешла ему дорогу, он убил меня, Элиас. Он заставил меня страдать от медленной мучительной смерти, а потом оживил меня. Он отпустил то жалкое существо, что раньше правила царством смерти, и приковал меня к этому месту в наказание за то, что сделала. Я живу, да, но я раб места ожидания. Он так повелел. «Если я вновь пойду против него, то боюсь даже подумать, какую кару он навлечет на меня. Мне жаль, ты даже не представляешь, насколько мне жаль, но мне не по силам противостоять ему». Я кинулся к ней в отчаянии, хотел убедить помочь мне, но она вывернулась из моих рук и помчалась вниз. В считанные секунды она спустилась с утеса и скрылась среди деревьев. «Шева, черт возьми!» Я бросился за ней, ругаясь и в то же время понимая, что все бессмысленно. «Еще не умер?» Как только исчезла ловец душ, из-за деревьев появился Тристос. Долго собираешься цепляться за своё жалкое существование. Я мог бы спросить его то же самое, но не стал, потому что на этот раз вопреки ожиданиям, дух Тристоса не источал злобу. Он стоял, опустив плечи, как будто его тяготило невидимое бремя. Как бы я ни был расстроен, я велел себе проявить внимание к своему другу. Он выглядел измученным и несчастным. Скоро буду здесь, ответил я. Доживу ли ж до Разаны? Это через шесть дней. Роза Анна. Тристос задумчиво наморщил лоб. Помню, той ночью в прошлом году Аэлия предложила мне пожениться. Я пел всю дорогу домой, и вы с Элен зажимали мне рот, чтобы центурионы не услышали. А Фарис и Леандр несколько недель потом дразнили меня. Они просто завидовали, что ты встретил девушку, которая тебя любит. Ты защищал меня, промолвил Тристос. Лес за его спиной притих, как будто место ожидания затаило дух. Всегда защищал. От этого зло, что я тебе причинил, ничуть не меньше, пожал плечами я и отвёл взгляд. Никто этого и не говорил. Тристо снова начал злиться. Но ты не судья, верно? Это мою жизнь ты отнял, и потому мне решать простить тебя или нет. Я открыл рот, собираясь сказать, что он не должен меня прощать, но вспомнил упрёк Изи: "Ты вечно думаешь, что за каждого несёшь ответственность, но мы самостоятельные личности и заслуживаем право принимать собственные решения". Ты и верно говоришь. Чёрт, да чего же трудно было это произнести. Труднее, чем заставить себя поверить. Но когда я это сказал, злость в глазах 300 со исчезла. У тебя остался лишь этот выбор из всех возможных. Прости. 300 вздёрнул голову. Это было очень трудно. Он подошёл к краю утёса и посмотрел вниз на реку Забвения. Ты сказал, что мне не придётся делать это одному. Тебе не придётся делать это одному. Я мог бы сказать тебе то же самое. 300 положил руку мне на плечо. Я прощаю тебя, Илес. Прости и ты себя. У тебя ещё есть время среди живых. Не трать его впустую. 300 сповернулся и спрыгнул с утёса. Красиво нырнув, он исчез. От него осталась лишь лёгкая рябь на воде. Я мог бы сказать тебе то же самое. Его слова зажгли во мне огонь и мысль, что впервые зародилась после встречи с Изи, теперь обернулась пламенем. В голове звучали резкие слова Афии: "Ты не можешь просто уйти, Илес". Ты должен спросить Лаю, чего хочет она. Вспомнились и гневные упрёки Лаи: "Ты закрываешься, отгораживаешь всё от меня, ты не хочешь со мной сблизиться. А что насчёт того, чего хочу я?" иногда сказала Изи. "Мы сами выбираем одиночество". Всё вокруг постепенно потускнело. Когда я почувствовал холод, пробирающий до самых костей, то понял, что вернулся в Кавуф. Теперь я точно знал, как вызвать Дарину из этого проклятого места. Но одному мне с этим не справиться. Весь день я ждал, планировал, продумывал детали. И когда на следующее утро Тасс вошел в мою камеру, я уже принял решение. Мальчик, опустив голову, подошел ко мне тихо, как мышка. На тонких ногах виднелись свежие и стыдые порки. Хрупкое запястье перетягивала грязная повязка. «Тасс!» – прошептал я. Мальчик быстро поднял глаза. «Я ухожу отсюда. Возьму с собой художника. И тебя тоже, если хочешь». но мне нужна помощь». Тасс склонился над своим ящиком с бинтами и мазями. Дрожащими руками он сделал припарки на моем колене. Впервые с нашей встречи его глаза сияли. «Что я должен сделать?» Элиас Витуриус. Глава сорок седьмая. Элен. Я не помнила, как снова поднялась на внешнюю стену Кауфа, когда шла до лодочного сарая. Поняла ли, что это заняло у меня намного больше времени, чем должно бы. Разум отказывался верить в то, что я узнала о коменданте. Гнев застилал глаза. Когда я сама не своя добралась наконец до пристани, то обнаружила, что там меня поджидает надзиратель. На этот раз он явился не один. Я чувствовала, что по углам сарая прятались его люди. Голубой свет фонаря играл серебряными бликами. Маски, нацелившиеся на меня стрелы. Рядом с нашей лодкой стоял Авитас. Стиснув челюсти, он настороженно глядел на старика, только это и выдавало, как он расстроен. Его гнев отчасти успокоил меня. Во всяком случае, я не одинока в своих переживаниях. Когда я подошла ближе, Авитас поймал мой взгляд и коротко кивнул. Надзиратель ему уже всё рассказал. Не помогайте коменданту надзиратель, сказала я без предисловий. Не давайте ей того влияния, которого она хочет. Вы меня удивляете, промолвил надзиратель. Неужели вы так преданы Маркусу, что не признаете Кэрис Витория императрицей? Глупо. Вряд ли переход власти прошёл бы без сучка без задоринки, но со временем народ принял бы её. В конце концов, она подавила революцию книжников. Если бы Коменданту суждено было стать императрицей, возразила я. Пророки её бы избрали вместо Маркуса, она не станет торговаться. Стоит ей только завладеть властью, как она тут же начнёт карать все кланы, какие когда-либо переходили ей дорогу. В империи вспыхнет гражданская война, которую сейчас едва удалось предотвратить. К тому же, она хочет вас убить. Она сама это сказала при мне несколько недель назад. Я и сам знаю, что не панутру Керес Витурия, признал он, не слишком разумно, учитывая, что мы служим одному и тому же хозяину. Но я и полагаю, само моё существование внушает тревогу. Надзиратель пожал плечами. Помогу я ей или нет, это не имеет значения. Она всё равно устроит переворот, и вполне вероятно, в этом преуспеет. Значит, я должна остановить её. Мы подошли к главной теме нашего разговора. Я решила говорить прямо. Если комендант намерен устроить переворот, у меня нет времени на экивоки. «Отдайте мне Элеса Витуриуса, надзиратель. Я не могу без него вернуться в Антиум». «Ах, да!» Надзиратель постукивал кончиками пальцев друг о друга. «Тут может возникнуть одна трудность, сорокопут. Чего вы хотите?» Надзиратель пригласил жестом спуститься с ним к одному из доков, подальше от Харпера и Масок. Северянин резко покачал головой, когда я последовала за надзирателем, но у меня не оставалось выбора. Когда мы отошли достаточно далеко, чтобы поговорить без лишних ушей, старик повернулся ко мне. "Я слышал кровавый сорокапут, что у вас есть особое умение", он впился в меня жадным взглядом. По спине пробежал холодок. "Не знаю, что вы слышали, но не оскорбляйте мой интеллект. Врач Блэклифа, Титиниус, мой старинный приятель". Недавно он поделился со мной невероятной историей исцеления, которой стал свидетелем, работая в Академии. Элиас Витуриус был на волосок от смерти, но южные припарки вернули его к жизни. Однако, когда Титиnius опробовал свои припарки на другом пациенте, это не сработало. И он заподозрил, что исцеление Элеса связано с чем-то, с кем-то ещё. Что ты хочешь? Я потянулась к оружию. Хочу изучить твою силу, ответил надзиратель. Хочу понять её. У меня нет времени для твоих опытов, отмахнулась. Отдай мне Элиаса, и мы поговорим. Если я дам Элиаса, ты просто скроешься с ним и всё, сказал надзиратель. Нет, ты должна остаться. Несколько дней не больше. Затем я отпущу вас обоих. Надзиратель, я начала закипать. В империи зреет чёртов переворот, который её уничтожит. Я должна вернуться в Антиум и предупредить императора, но я не могу вернуться без Элиаса. Отдай его мне, и клянусь кровью и плотью, я вернусь сюда для твоих наблюдений, как только всё наладится. Серьёзная клятва, произнёс надзиратель. Но я чувствую твои намерения не так уж благородны. Он задумчиво погладил подбородок, в глазах горел жуткий свет. Какая завораживающая с философской точки зрения дилемма встала перед тобой, кровавый саракапут. Если останешься здесь для моих опытов, велик риск, что в твоё отсутствие империю захватит Кэрия Свитурио. Если вернёшься в Антиум, предотвратишь переворот и спасёшь империю, но тогда рискуешь своей семьёй. Это не игра, проговорила я. На кону стоит жизнь моей семьи. Чёрт возьми, Империя на кону. И если не то, не другое для тебя не имеет значения, подумая о себе надзиратель. Думаешь, керест став императрицей позволит тебе здесь прятаться? Она убьёт тебя при первой же возможности. О, я думаю, известные мне секреты Империи покажутся ей весьма убедительными. Я посмотрела на старика, чувствуя, как во мне клокочет ненависть. Смогу ли я силой ворваться в Кауф? Авитас хорошо знал эту тюрьму. Он правил здесь годы, но нас лишь двое, тогда как крепость надзирателя кишит солдатами. Затем мне вспомнилось, что говорил Каин в тот день, когда Маркус велел мне привести ему Элиаса. Ты будешь преследовать Элиаса и найдёшь его. За это время ты многое узнаешь о себе, о твоей земле и твоих врагах. Эти знания необходимы для того, чтобы империя выстояла. Они необходимы и для твоей судьбы. Вот это он и имел в виду. Я пока не поняла, что узнала о себе, но увидела, что происходит с моей землёй, с империей. Я поняла, что затевает мой враг. Для чего мне нужно привести Элиаса к Маркусу? Для того, чтобы тот казнил его и тем самым показал свою силу, для того, чтобы император выглядел победителем. Но добиться этого можно ведь не только казни Фелиаса, но и подавив переворот, затеенный той, что держит в страхе всю армию. Если мы с Маркусом свергнем коменданта, патрицианские кланы побоятся встать у него на пути. Гражданской войны удастся избежать, и империя будет в безопасности. Но ну а что касается Элиаса, внутри у меня всё сжалось при мысли о том, что он в руках надзирателя. Но я не могла больше о нём заботиться. Кроме того, я знала своего друга. Надзиратель надолго его не удержит. Империя на первом месте, старик, произнесла я. Придержи, пока Витуриуса, потом займёмся твоими опытами. Надзиратель взглянул на меня без всякого выражения. Неопытность надежда нашей юности, пробормотал он. А не дураки, а они ничуть не умнее нас. из воспоминаний Раджина и Серы, одного из немногих книжников, достойных цитирования. По-моему, он написал эти строки незадолго до того, как Таиус отрубил ему голову. «Если ты не хочешь, чтобы император повторил судьбу Раджина, тогда тебе лучше идти». Он подал знак своим людям, и в следующую секунду они выскользнули из сарая, захлопнув за собой дверь. Авитос молча подошел ко мне. «Витуриуса у нас нет?» «Зато есть переворот, который необходимо остановить», — подытожил Авитос. «Хотите поделиться своими соображениями сейчас или по дороге?» — спросил он. «По дороге». Я шагнула в лодку и взялась за весло. «У нас уже нет времени». Глава сорок восьмая. Лайя. Кинан, князь тьмы. Джин, демон. Я повторяла эти слова в уме, но никак не могла осознать их. Холод пробирал до самых костей. Я опустила глаза и с удивлением обнаружила, что стою на коленях в снегу. Встань, Лая. Я не могла пошевелиться. Я ненавижу его. Небеса, ненавижу его. Но я его любила. Я коснулась предплечья там, где носил браслет, как будто этим могла вернуть свой талисман. И снова словно увидела перевоплощение Кинана, услышала насмешку в его изменившемся голосе. Он ушёл, сказала я себе. Ты всё ещё жива. Элиас и Дарин в тюрьме, и без тебя им оттуда не выбраться. Ты должна спасти их. Вставай. Может быть, в горе как в бою. Плебнёшь его с лихвой и закалишься. И в следующий раз, когда горе настигнет тебя, словно эскадрон несущих смерть меченосцев, ты ожесточишься изнутри. приготовившись к агонии разбитого сердца. Когда оно обрушится, будет больно, но уже не так сокрушительно, потому что в тебе больше не осталось слабости, только гнев и сила. Какой-то частью души мне хотелось вспомнить каждое мгновение, что я провела с этим существом. Он выступал против задания, которое поручил мне Мейзен, потому что хотел, чтобы я осталась одна, наивная и слабая. Он спас Изи, потому что знал, что иначе я никогда его не прощу. Не думать. «Не рассуждать. Действовать. Вставай». Я поднялась. Поначалу я не знала, куда направляюсь, лишь бы уйти подальше от пещеры. Дрожа от холода, по колено утопая в сугробах, я шла вперед, пока не наткнулась на следы, оставленные Элен Аквиллой и ее людьми. По их следам я выбралась к реке и бездумно пошла вниз по течению, пока из-за деревьев мне навстречу не вышел человек с серебряным лицом. «Маска». Внутри у меня всё сжалось, но я взяла себя в руки и выхватила кинжал. Маска поднял руки. Мирла ей и серы. Не тот светло- не тот светловолосый и не тот красивый, а тот, что напоминал только что наточенные лезвия топора. Он же наблюдал за мной и Элиасом в нуре. Я должна поговорить с кровавым сорокопутом, произнесла я. Пожалуйста. Где твой рыжий друг? Ушёл. Маска моргнул. Я не увидела в нём привычной холодной неумолимости, что показалось мне очень странным. Светло-зелёные глаза смотрели почти с сочувствием. А твой брат? Всё ещё в Кауфе? ответила я настороженно. Вы меня к ней отведёте? Он кивнул. В сортировочный лагерь, пояснил он. Я проверяю, нет ли поблизости шпионов коменданта. Я остановилась. Вы? У вас Элиас? Нет, сказал Маска. Элиас всё ещё в тюрьме. У нас возникло важное и неотложное дело. Более важное, чем поимка главного беглеца Империи, в душе затеплился слабый огонек надежды. Прежде я думала соврать Элина Квилли и уверить, что не побешаю ей забрать Элиаса. Но раз она все равно собиралась уехать из Кауфа без него... Почему ты доверилась Элиасу, Лайе и Серы? Вопрос маски прозвучал так неожиданно, что я не сумела скрыть удивление. Почему ты спасла его от казни? Я хотела соврать, но он догадался бы. Он ведь маска. Он много раз спас мою жизнь, ответила я. Иногда он принимает сомнительные решения, рискуя собственной жизнью, но Элиас хороший человек. Я взглянула на Маску, который бесстрастно смотрел куда-то вдаль. Один. Один из лучших. Но он убил своих друзей во время испытаний. Он не хотел этого, заступилась я. И постоянно себя этим терзает. Думаю, что он никогда себе этого не простит. Маска замолчал. Ветер донес до нас из Кауфа стоны и вздохи. Я стиснула зубы. «Ты должна проникнуть в эту тюрьму», — сказала я себе. «Так что привыкай». Мой отец был как Элиас, спустя мгновение сказал Маска. Мать говорила, что он всегда и во всем видел хорошее, тогда как остальные не видели. Он тоже был Маской? «Да, странная черта для Маски». Империя пыталась это из него вытравить, но, видимо, не удалось. Может, поэтому он и умер. Почему вы мне это рассказываете? Но он молчал, пока на горизонте не возникла зловещая чёрная тень Кауфа. Я прожил там 2 года. Он кивнул на черму. Большую часть времени проводил в камерах для допроса. Поначалу страшно ненавидела эту работу. 24-часовые смены, 7 дней в неделю. Скорее я впал как Вскоре я впал в какое-то оцепенение и не реагировал на то, что слышал. Помогало только то, что у меня был друг. Надеюсь, не надзиратель? Я слегка отстранилась. Элиас про него рассказывал. «Нет», — ответил Маска, — «не надзиратель и вообще не солдат. Моим другом была рабыня-книжница, маленькая девочка, которая звала себя пчелой, потому что на щеке у нее шрам в виде волчьей ягоды. Я взглянула на него в растерянности. Не похож он на того, кто водит дружбу с детьми». Она была такая тоненькая, продолжил Маска. Я бывало воровал для неё еду. Сначала она боялась меня, но когда поняла, что я не собираюсь причинить ей зла, начала со мной разговаривать. Он пожал плечами. Я думал, как там она после того, как уехала из Кауфа? А несколько дней назад, когда относил надзирателю письмо от кровавого сорокопута, заодно поискал пчелу и нашёл. Она вас вспомнила? Вспомнила? и рассказала мне странную историю о меченосце со светлыми глазами, запертым в блоке для допросов. «Он не боится надзирателя», — сказала она, и подружился с одним из ее товарищей. Дал ему имя — Тас. Дети шепчутся об этом меченосце. Осторожно, конечно же, чтобы надзиратель не услышал. Они умеют хранить секреты. Они передали его послание к книжникам, которые все еще надеются на побег. Проклятие. «Почему вы мне это рассказываете?» Я нервно оглянулась вокруг. «Ловушка? Обман?» «Очевидно же, что маска говорит про Элиаса. Но с какой целью?» «Я не могу сказать тебе, почему», произнес он почти печально. «Но как бы странно это ни звучало, думаю, что именно ты когда-нибудь это поймешь». Он встряхнулся и взглянул мне в глаза. «Спаси его, Лайя и Сэры», попросил он. «Судя по тому, что вы с кровавым сорокопутом рассказали о нем, он достоин спасения». Маска смотрел на меня и кивнул, испытав облегчение от того, что он оказался больше человеком, чем маской, хотя это для меня и было непостижимо. Я сделаю всё возможное. Мы дошли до поляны, где был разбит лагерь Кровавого сорокапута. Она седлала лошадь и повернулась, услышав наши шаги. Лицо её сразу напряглось. Маска оставил нас вдвоём. "Знаю, я тебе не нравлюсь", начала я с ходу, пока она не велела мне убраться прочь. "Но я здесь по двум причинам". Я открыла рот, пытаясь подобрать правильные слова, но потом решила сказать всё просто и открыто. Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за то, что спасла меня. Я должна была сделать это раньше. Пожалуйста, проворчала она. Что ты хотела? Твоей помощи. С какой стати, чёрт возьми, мне тебя помогать? Ты не забираешь Элиаса, ответила я. И не хочешь, чтобы он умер. Я знаю это. Поэтому помоги мне его спасти. Кровавый сорокапут повернулась к лошади. вытащила плащ из сидельной сумки и надела его. Элиас не умрёт. Вполне возможно, прямо сейчас он пытается вызволить твоего брата. Нет, произнесла я. Что-то пошло не так. Я шагнула к ней ближе, выдержав её взгляд, острый как меч. Знаю, ты мне ничего не должна, но я слышала, что он сказал тебе в Блэклифе. Не забывай нас. В её глазах вспыхнуло такое внезапное и неприкрытое страдание, что у меня всё внутри скрутило от острого приступа вины. «Я не брошу его. Прислушайся к этим крикам». И Лена Квилла отвела взгляд. «Он заслуживает большего, чем сгинуть здесь. Что ты хочешь знать? Где и как в тюрьме хранятся запасы? Еще мне нужна схема расположения помещений». Она усмехнулась. «Как, черт возьми, ты собираешься туда проникнуть? Ты не можешь притвориться рабом. Охрана Кауфа знает всех рабов-книжников в лицо, а такая девушка, как ты, сразу запоминается. И пяти минут не пройдет, как тебя обнаружат». У меня есть способ, ответила я. И я не боюсь. Сильный порыв ветра разметал светлые пряди. Волосы трепыхались вокруг её серебряного лица, словно встревоженные птицы. Она смерила меня оценивающим взглядом, сохраняя бесстрастное выражение. Что она чувствовала? Она не просто маска. Я узнала об этом в ту ночь, когда она спасла меня от смерти. "Иди сюда", вздохнула она, и опустившись на колени, стала рисовать на снегу У меня был соблазн сложить все вещи Кинана в кучу и разжечь костёр, но дым привлёк бы ненужное внимание. Тогда я взяла его сумку и отошла от пещеры на несколько сотен ярдов, держа её на вытянутой руке, как будто прикосновение к его вещам причиняло физическую боль. Скорее я нашла ручей, бегущий к реке Забвения, и швырнула сумку в быстрые воды. Следом в поток со всплеском упало оружие Кинана. Нажими мне, возможно, и пригодитись бы. Но мне не хотелось оставлять ничего из того, что ему принадлежало. Вернувшись в пещеру, я села, скрестив ноги, и решила, что с места не сдвинусь, пока уверенно не научусь становиться невидимой. Я припомнила, что всякий раз, когда мне удавалось исчезнуть, Кинана поблизости не было. И начинала сомневаться в себе только когда он находился рядом. А может, он намеренно вселял в меня неуверенность, чтобы подавить мою силу? Исчезнуть. Мысленно крикнула я себе, будто королева среди пустынного поля, призывающая своё разгромленное войско к последнему сражению. Элиас, дарины и все остальные, которых я должна спасти, зависят только от моей силы, этой магии, что живёт во мне. По телу прошла волна, и я успокоилась, заметив, что мои ноги постепенно стали полупрозрачными, так же как во время налёта на караван Афии. От радости я довольно громко вскрикнула. По пещере прокатилось эхо. Я испугалась и перестала быть невидимой. Правильно. Работы над этим лая. Я упражнялась весь день. Сначала в пещере, затем на снегу. сумела определить свои возможности. Ветка в моих руках тоже исчезала, тогда как что-нибудь живое или соприкасающееся с землёй оставалось видимым, от чего казалось, что оно парит в воздухе. Я так увлеклась своими упражнениями, что не услышала шаги. Опомнилась лишь когда кто-то со мной заговорил. Я развернулась, хватаясь за оружие. Тише, тише, девочка. Я тут часу знала этот надменный тон. Гости ей капюшон свой скинуть не успела. Афия Аранур. Небеса, какая же ты нервная, хмыкнула она. Хотя трудно тебя винить, когда вокруг весь этот шум. Она махнула рукой в сторону тюрьмы. Элиаса, как я вижу, нет, и твоего брата. И рыжего тоже нет. Она подняла бровь, ожидая объяснений, но я таращилась на неё во все глаза, боясь поверить, что это и правда Афия. Её дорожная одежда была вся в грязных пятнах, ботинки промокли от снега. Косы заправлены под шарф. Судя по её виду, она уже давно как следует не высыпалась. Я так ей обрадовалась, что едва не расцеловала. Она вздохнула, закатив глаза. "Не сдержала обещания, так? Я поклялась Элиасу Витуриюсу, что дойду с тобой до самого Кауфа". Любая кочевница, которая нарушила священную клятву, отвратительна. Но не сдержать обещания, когда жизнь другой женщины в опасности, это непростительно вдвойне. И об этом мой младший брат напоминал мне каждый час, три дня к ряду, пока я, наконец, не согласилась отправиться за тобой. А он где? Почти добрался до земли кочевников. Я носила на ближайший камень и помассировала ноги. По крайней мере, я так надеюсь. Кстати, напоследок он сказал, что твоя подруга Изи не доверяла рыжему. Афия посмотрела на меня в ожидающе. «Так она не ошибалась?» «Небеса!» — вздохнула я. «С чего мне начать?» Когда я наконец рассказала Афии все, что произошло за последние несколько недель, настала глубокая ночь. Кое-какие моменты я опустила, в частности, умолчала о той ночи, что мы провели в подвале убежища. «Знаю, я облажалась», — признала я. Мы с ней сидели в пещере, поедая лепешку и фрукты, которые она принесла с собой. Наделала столько глупостей. Когда мне исполнилось 16, прервала меня Афия. Я уехала из Нура, чтобы совершить свою первую сделку. Я была старшей дочерью, и отец меня баловал. Не заставлял тратить уйму времени на то, чтобы научиться готовить пищу, ткать ковры или делать ещё что-нибудь такое же скучное. Он держал меня при себе и обучил своему делу. Многие наши соплеменники считали, что этим он меня оскорбил. Но я всегда знала, что хочу стать жрицей племени Нур после отца. И меня не волновало то, что свыше 200 лет не было ни одной женщины-вождя. Я лишь знала, что являюсь наследницей отца. И если бы он не выбрал меня, то же предством стал бы один из моих жадных дядей или бестолковых кузенов. А меня они бы просто сосватали в какое-нибудь другое племя. Так бы оно и было. "И ты её красиво провернула", предположила я с улыбкой. "И сейчас взгляни на себя". "А вот и нет", возразила она. Я её провалила. Выставила на посмешище нас обоих, себя и отца. Меченосец, с которым я имела дело, казался вполне честным, пока не облапошил меня, забрав товар меньше, чем за половину от настоящей стоимости. Со сделки я вернулась, обеднев на тысячу марок. Я шла, поджав хвост и низко опустив голову, и нисколько не сомневалась, что теперь-то отец точно выдаст меня замуж и пройдет и двух недель. Но он отвесил мне под затыльник и рявкнул, чтобы я выпрямилась. А тебе говорят не твои неудачи, а то, как ты ведёшь себя после них, сказал он. Только это и показывает, кто ты: вожак или пустое место. Афиа твердо на меня посмотрела. "Ну, приняла ты несколько неверных решений, и я тоже, и Элиас, как и любой другой, кто пытается делать что-то трудное. Это не значит, что ты должна сдаться, что ты дура, понимаешь?" Размышляя над её словами, я вспомнила последние несколько месяцев. Казалось, лишь доли секунды, чтобы пустить всю жизнь под откос. А чтобы всё исправить, нужно сделать столько верных шагов. Мне кажется, что между одной удачной попыткой и следующей целый океан. Но в эту минуту я решила, что преодолею любое расстояние. Снова и снова, пока не выиграю. Я не сдамся. Я кивнула Афие, и она сжала моё плечо. "Вот и хорошо", промолвила она. "Теперь, когда мы это обсудили, какой у нас план?" "Это Я подыскивала слово, чтобы моя затея не выглядела полным бредом, но поняла, что Афия видит меня насквозь. "Это безумие", наконец выпалила я. "Настолько, что я не могу представить, как это сработает". Афия разразилась громким смехом, звонким мехом прокатившимся по пещере. Она не насмехалась надо мной, на её лице отразилось искреннее веселье. "Небеса", покачала головой Афия. "А ты говорила, что любишь истории". Ты когда-нибудь слышала историю, где героя спасает разумный план? Ну, нет. И почему, как ты думаешь? Потому э потому пробормотала я в растерянности. Она снова засмеялась, потому что разумные планы, в отличие от безумных, никогда не работают. Из реклана